Глава 30. Тогда. Передо мной кружат какие-то огоньки. Я улыбаюсь, стараясь их поймать. Тихий смех рядом привлекает моё внимание. Ты никогда не курила травку? Я улыбаюсь, качая головой. Нет, Райд смеётся. Чёрт, давай сюда. Из моих рук исчезает косяк. Эй! Райд подталкивает меня к двери. Заходя обратно, больше не получишь. Запинаясь, я вхожу обратно в бар и несколько секунд ищу глазами знакомые лица. Скоро Рождество, поэтому в Honky Tonk развешаны гирлянды над барной стойкой и возле сцены в караоке. Мой взгляд останавливается на бармене, который замечает меня и подмигивает. Некоторое время назад он спрашивал у меня документы, которые бы доказывали что мне двадцать один. Но у меня нет поддельного айди, поэтому я сочинила историю, в которую он не поверил. Я болтала с ним, чем разозлила Блейка, который куда-то ушел. Затем я вышла на улицу с Рейдом, не менее злая. Он сунул мне сигарету, которая оказалась обычным косяком. Теперь в моей голове легкость, и я хочу танцевать и смеяться. Блейк вернётся, побесится и найдёт меня. Он дёрганый с самого утра, когда мы проснулись в моей комнате в Каппе. Он не так часто остаётся, но если остаётся, то уходит с самого утра, даже в выходные дни. Мы встречаемся уже несколько месяцев, и наши отношения полностью овладевают мной. Я буквально посвящена только им. Мои подруги уже не злятся, Зная, что я не приду на вечеринку, на которую они меня зовут, или на которые мы ходили вместе до того, как я встретила Блейка. Я согласна с тем, что изменилось, но мне нравится моя жизнь, и я не хочу больше под кого-то подстраиваться, даже под мою маму, которая вот уже месяц пытается вернуть меня в Хартл. Они с папой уже вернулись, и мы долго говорили о моих дедушке и бабушке в Атлантиде. Мама нашла себе успокоение, но не желает моего с ними знакомства. Я не спорю. Нет так нет. Пару недель назад Блейк подарил мне ковбойские сапоги, когда мы ходили на концерт местной группы. Теперь я практически их не снимаю. Бармен дёргает головой, призывая подойти. Я могу налить тебе пиво, красотка, улыбаясь, говорит он, перекрикивая музыку. Я сажусь на стул, сложив руки на стойке. У меня есть парень, кричу в ответ я. В его глазах горит разочарование. Жаль, но пива ты мне нальёшь? Он смеётся. Посиди здесь ещё, и я подумаю об этом. Вздохнув, я начинаю осматривать толпу. Здесь Рик, который танцует с какой-то девчонкой, и медленно тянет её к выходу. Наконец я замечаю его, собираясь в Хонки-Тонк. Мы решили одеться идентично. На нём и на мне белые майки и голубые джинсы. Правда, у Блейка нет ковбойских сапог, но в целом вышло круто. Правда, никто из нас не подозревал, что мы начнём кусаться, как только войдём в бар. В наших отношениях ничего не изменилось. Наоборот, мы стали ещё ближе, раскрывшись друг другу. Но ссоры порой случаются, чаще незначительные. Но сегодня, я думаю, будет что-то покрупнее, потому что он болтает с какой-то дешёвкой в джинсовых шортах, которые больше похожи на джинсовые трусы. Ональнёт к нему, явно заигрывая. Блейк улыбается в ответ и не отстраняется. Мои глаза наливаются яростью. Адреналин кипит в крови, смешиваясь с тем кайфом, который я получила, выкурив косяк. А впрочем, заявляю я, видя, что бармен освободился и вновь подошел ко мне. «Я могу быть сегодня свободной?» «Серьезно?» – удивляется бармен. «Ага», – с этими словами я спрыгиваю со стула и несусь в гущу танцующей толпы. Фраза, брошенная бармену, не предназначалась лично ему. Это, скорее всего, напоминание о себе самой. «Я свободна. Пусть флиртует, плевать. Я не стану устраивать сцены». Я танцую, приподнимая майку и оголяя живот. На меня обращают внимание, но я танцую только для себя. Мне так хорошо. Играет кантри от Джесси Джеймс Блю Джинс, и мне хочется смеяться. Я чувствую на себе его горящий взгляд. Он зол. Ему не нравится, что на меня смотрят. Ему не нравится то, как я себя веду. Но ведь я ничего плохого не сделала. В другой бы ситуации он бы сгорал от желания, и ему было бы плевать, что на меня пялятся другие, ведь я принадлежу только ему. Но сейчас Блейк чувствует, что мне плевать на всё. Он ждёт, когда закончится песня, или ждёт, когда успокоится сам. Рядом с ним уже нет девушки. Он подходит ко мне и кладёт руку на мою талию. Чего ты добиваешься, Алексей? Я открываю глаза. Ничего Его глаза сужаются, когда он всматривается в моё лицо. Ты что, курила? И что? лекси зло произносит он. Ты мне не папочка. Я тебе ничего не запрещаю. Тогда можешь продолжать. Что? Пытаться затащить ту девушку в постель? Он хмыкает. Это она пыталась. Но ты не сопротивлялся, зло отчеканиваю я. Лёгкости безразличие начинают пропадать. Как только я представляю его с другой. Перестань. Тогда объясни мне, зачем ты флиртовала с барменом? Я смеюсь, откинув голову. Ты всё передёргиваешь. Мы просто болтали. Он же жрал тебя глазами. Ну так делал он, а не я. Он играет желоваками, сжимая челюсть. Боже, таким злым я его ещё не видела. Ну так продолжай. Я прекращаю покачиваться под музыку и сжав губы смотрю на него. Ты это серьёзно? Он указывает в сторону бара. Ты всё время твердишь о том, что хочешь свободы. Вперёд. Она у тебя есть. Это он созла или из ревности? Или всё вместе? Я понимаю это, но во мне просыпается такая буря гнева, что я готова снести здесь всё, что попадётся на пути. Я чувствую эту самую свободу, только рядом с ним. Как он этого не понимает? Резко развернувшись, возможно, даже ударив его волосами, я проталкиваюсь через людей к выходу. Мне нужно найти Рейда. Он стоит на том же месте на улице, прижавшись головой к кирпичной стене. Сегодня он один без чипа, и это немного странно. Хотя, кто ходит с собакой в бар, верно? Всё логично. Дерьмо. Выплевываю я и обхватываю себя руками. Холодно. Рейд скидывает с головы капюшон. «Где Блейк?» Сильно растягивая слова, интересуется он. «Это и его южный акцент, и то количество травки, которые он сейчас выкурил». «Пошел он, — отвечаю я. Ты дашь мне еще?» «Не-е-е-е», — качнув головой, отвечает Рейд. «Ничего нет». «Черт! Я хожу из стороны в сторону». Внезапно мой телефон начинает звонить. В надежде, что это Блейк, я вынимаю телефон из кармана, но это оказывается Пайпер. "Да, где ты?" спрашивает она. "Мы в баре. Чёрт, Лекси, сегодня пятница, и я в дрова, как всегда", ухмыляюсь я. "Сучка", бурчит она. "Я так скучаю по тебе. Мы давно вместе не тусовались". Укол стыда чувствуется где-то в груди. Она права. Я не должна ради Блейка терять своих друзей. Тем более сегодня ему вообще нет никакого дела, где я и чем занимаюсь. Мне нужно, чтобы кто-нибудь меня забрал, говорю я. Я тоже соскучилась. Серьёзно? удивляется она. А как же твой бойфренд? Неважно. Там есть кто-нибудь за рулём. У меня нет денег на такси. Лекси, всё хорошо? У меня что-то не так с голосом? Да, просто Ты можешь приехать или нет? Да, резко выпаливает Пайпер, явно оживившись. Пришли адрес. Отключившись, я скидываю адрес бара Пайпер и чувствую на себе тяжёлый взгляд Рейда. Что? Он качает головой. Тебя ещё стырит. Иди в туалет и засунь два пальца в рот. Я не знал, что ты вообще не курила. Я курила, возражаю я. Пару затяжек в школе. Рейд фыркает. «Лучше сходи в туалет». Следуя его совету, я возвращаюсь в бар. Но в уборной тянется такая цепочка очереди, что легче найти угол возле мусорных баков, что и делают некоторые парни. Я вновь принимаюсь искать глазами Блейка. В дальней части бара, у стены, где находится сцена, стоит механический бык. У меня вдруг просыпается желание. Но я одергиваю себя. «Какой бред!» Я могу заблевать всех вокруг, если сяду на него. Будет то ещё зрелище, конечно. Но тут объявляется конкурс мокрых майек, и поднимается дикий ор. На сцену тут же выскакивают девушки, и похотливые взгляды парней фокусируются на них, предвкушая зрелище. Я борюсь сама с собой. На мне тоже нет лифчика. Я могла бы, мою талию обвивают сильные и тёплые руки. Даже не думай, произносит мне на ухо Блейк. Я вырываюсь из его рук. Какая тебе разница? он складывает руки на груди. Хочешь, чтобы все пялились на твои сиськи? Может и хочу, Блейк устало качает головой. Перестань, Лекси, но меня уже понесло. Ты флиртовал с ней, у меня на глазах. Нет, спокойно отвечает он. Она болтала, я улыбался. Вот и всё. А ты заигрывала с барменом и курила косяк. Ты тоже не ангел. Скрипнув зубами, я ухожу от него, и он идёт следом. В этот момент в бар заходят Шейн и Меддисон. Позади них вваливается смеющаяся Пайпер с я не помню имени этого парня, но он друг Шейна. Меддисон сразу же видит меня и, подойдя, берёт меня за руку. Ты в порядке? Пайпер сказала, что ты как-то странно говорила. Шейн тоже подходит к нам и окидывает недобрым взглядом Блейка, стоящего за моей спиной. "Нет, я просто обкуренная", отвечает появившаяся рядом Пайпер. "Нет, я в порядке. Ты хочешь уехать?" Блейк встаёт рядом со мной и выжидающе смотрит. "Могла бы сказать мне. Тебя не было рядом", зло бросаю я. Мэдисон тянет меня за руку. "Поехали отсюда. Похоже, ему вообще плевать". «Мэтт, перестань!» — устала бормочу я, не желая впутывать сюда своих друзей. «Мы просто поссорились, и я хочу домой». Блейк пытается перехватить мою руку, но Мэдисон этого не позволяет. «Лекси», — говорит он, — «почему ты позволяешь им решать за тебя?» «Что?» — Мэдисон встает прямо перед ним, явно намереваясь высказаться. «Это делаешь как раз ты. Она не твоя вещь, а мы ее друзья». Она сказала, что хочет вернуться, но похоже, ты не в состоянии этого сделать. Я абсолютно трезв, спокойно отвечает Блейк. Мне не нравится эта ситуация. Я начинаю нервничать и меня подташнивает. Пайпер участливо гладит меня по плечу. Я не хочу, чтобы мои друзья и Блейк ссорились. Перестаньте. Но Медисон даже не смотрит на меня. Она подходит с другой стороны и берёт меня за руку. Идём. Блейк делает шаг в нашу сторону, но путь ему преграждает Шейн. Не надо, чувак. Она поедет с нами. Блейк сжимает кулаки. С чего это вдруг? Потому что она сама позвонила. Будь мужиком. Поговорите завтра. Грудь Блейка вздымается от злости. Он перемещает свой взгляд на меня. В его глазах горит сожаление и просьба. Но я так устала и хочу в свою постель. Развернувшись, я иду за Меддисон, и мы все вместе выходим из бара. Я понимаю, что ты любишь его, и эти отношения полностью завладели твоей жизнью. Но ты забываешь одну простую вещь. Мы твои друзья. Меня волнует то, что происходит. Ты всё время пропадаешь. Я сижу на своей кровати в позе лотоса. У меня жутко болит голова. Я всё ещё не звонила Блейку после вчерашнего. Но и он мне сделал то же самое. Меня начинает это волновать. Это была ссора, ревность, но мы ведь помиримся. Мэдисон, прости, отвечаю я подруге. Я вела себя погано, но ты не понимаешь, как всё это важно для меня. Мэдисон вздыхает. Шейн тоже здесь. Он сидит на полу, широко расставив ноги и играет на телефоне. Внезапно он убирает телефон и серьёзно смотрит на меня. До этого дня я вообще не вмешивался и даже просил Мэдисон не делать этого. Серьёзно? Ты права, Алексей. Это твоя жизнь. Но Мэдисон тоже права. Мы твои друзья. Ты как будто сделала выбор, который никто тебе не предлагал. Он не хочет общаться со всеми нами. О'кей, но чёрт. Я скажу это. Я подаюсь вперёд. Шейн редко вмешивается, но сейчас он серьёзен и напряжён. Что? Блейк Телфорд. Все здесь знают его брата. Да, у него есть проблемы. Он ещё не попадался за то, что толкал дурь в кампусе, объясняет Шейн. Но это лишь везение. Я это уже знаю, теперь это делает Блейк, так как охрана уже знает брока в лицо. Что? Я даже подскакиваю на кровати. Не неси чушь. Это не так. Шейн вздыхает. Это так, Лекси. Помнишь ночь кошечек, пижамную вечеринку, на которой ты с ним познакомилась? Конечно, выпаливаю я. Как думаешь, что он здесь делал, если вообще не общается с футболистами? Я напрягаю мозги, стараюсь вспомнить, что он мне тогда сказал. Был по делам. «Да, точно. Но я не уточняла. Он был здесь, чтобы продать». «Нет», — говорю я. Лекси с нажимом спорит с Шейн. «Я сам видел».